Глава девятнадцатая. Дана. Смотрела на красные полосы на коже, во все глаза. Взгляд буквально застекленел при виде этих отметин. Хотелось по щекам себя отхлестать, чтобы хоть как-то привести себя в чувство. Потому что я стояла, как истукан, не в силах пошевелиться. Да какое там пошевелиться? Я забыла, как дышать, словно рефлексы, отвечающие за подачу кислорода в легкие. Напрочь перестали функционировать. Сейчас уже и глаза пекло в разы сильнее, чем до этого. Если до того, как увидела его спину, я еще как-то держалась, то сейчас сил на это не осталось. Я вся начинала рассыпаться и разлетаться, как пыль. Покрылась тысячами трещин и развалилась. И я, и моя воздвигнутая броня. Как бы я ни внушала себе всю ночь, что все может быть подставой и на самом деле. Леша верен мне. Сейчас убедилась в обратном. Ведь ехала сюда с надеждой. Я просто жить была готова этой надеждой. А на деле... А на деле мои розовые очки треснули стеклами внутрь и сполосовали до кровавых ран. — Ты чего так смотришь, Дан? Чего случилось, что ли? Натягивая новую футболку и прикрывая торс, шагал в мою сторону, сканируя озадаченным взглядом. Смотрела на него молча силой стиснув челюсти и сжав кулаки. Внутри меня такое количество эмоций и чувств клубилось. Отчетливо выделялись злость, боль и обида. Мне казалось, я могла четвертовать одним только взглядом. — Зато ты смотришь, как ни в чем не бывало. Совесть крепко спит. Не мешается, да? — буквально выплюнула ему в лицо. — Не понял, Дан, а поподробнее можно? В лице изменился, но голос был ровным. — Можно, конечно, тебе насколько подробно, чтобы еще и морду исполосовать ногтями или одной спины достаточно. Сделала шаг назад, когда он подошел слишком близко. От одной мысли, что дотронется до меня, все передергивало. Отвратительные ощущения. — Ты из-за спины, что ли? Его брови в удивлении поползли вверх. — Да это херня, Дан! «Ну, кому херня, а кому начало конца?» Гордо вздернула подбородок. «Поплачу дома. Вдоволь. А сейчас кровь из носа ни слезинки не прораню. «В смысле, блядь, начало конца? Я не знаю, о чем ты подумала, но если расскажу, откуда эти царапины, уверяю, ты поймешь, что это херня». «Я похожа на чебурашку? Думаешь, уши выдержат килограммы лапши, которые ты на них навешать хочешь?» «Спасибо, не надо» маша своей по ушам езди. — Дан, ты чего несешь? Какой в жопу Маше? Прекращай ерунду пороть и давай поговорим нормально. Снова сделал шаг по направлению ко мне. Не успела отступить назад, зато Леша успел и подойти вплотную, и меня за руку схватить. — Да не трогай ты меня! Попыталась вырваться, не желая находиться рядом с ним. Не хочу, чтоб прикасался. Даже воздухом одним с ним дышать не хочу. «Руки убрал, я сказала!» с Силой вырвала руку. Леша стоял и смотрел на меня каким-то шальным взглядом. Еще и с непониманием. Или же качественно отыгрывал роль. К этому варианту я более склонна. «Ты сейчас серьезно?» «Более чем. Какой же ты?» Не закончив фразу, оборвала сама себя. «Какой?» «Давай, продолжай, ну!» Как резко поменялась атмосфера в комнате. До этого я была в каком-то непонятном состоянии, подавленном, что ли, а сейчас искрила и замыкала. Хотелось крушить все вокруг себя, отхлестать его по лицу, размазать Машку, чтоб больше и близко мне на глаза не попадалось, какой-то ненавистью накрывала, весь мир ненавидела. «Такой же, каким и был!» Блядство, твое второе я, как говорится, горбатова могила исправят. Стояла напротив него и с силой сжимала и разжимала кулаки. Никогда тебе не прощу. Чего ты мне не простишь? Чего, блядь? Леша сорвался на крик и ударил кулаком в стену. Чего я сделал, что ты сейчас на меня все смертные грехи вешала? Какое нахер блядство? Я за тобой, как пес на привозе, готов у ног спать. Но что произошло за пару минут, что ты теперь меня не простишь? Что? — отвечай, Дана. — Хватит включать дурака и из меня дуру делать. Я знаю все. Ночью Машку трахал, а теперь делаешь вид, что ничего не было? После этих слов глаза стало щипать с еще большей силой. Думал, не узнаю ничего. — Знаешь, Дана, я пиздец, как люблю тебя. Но и гордость у меня не на подошве твоих ботинок приколочена. Если знаю, что виноват, я извинюсь. Но и хавать беспочвенные обвинения не буду. Ты что думаешь, у меня настолько яйца дымятся, что я буду во всех без разбора член пихать, пока тебя нет? По моему красноречивому взгляду, он узнал ответ на этот вопрос. Да ладно! Пиздец какой-то! Последние слова произнес глухо, словно для себя. После этого обулся и просто вышел из гостевого домика. А я так и осталась стоять, словно оплеванная. Вот и поговорили, вот и выяснили. А я ведь изначально хотела без скандала все выяснить. Но стоило его спину увидеть, как меня словно прорвало. И как расценивать его побег? Пошел у Маши утешение искать, что ли? Ненавижу! Осмотревшись по сторонам, судорожно вздохнула и тоже вышла на улицу. Только с Мироном взглядом встретилась. Он кивнул мне с посылом, что, мол, случилось. Я лишь неопределенно мотнула головой и пошла к своей машине. Нафиг все. Никого видеть и слышать не хочу. Сев в машину, завела двигатель. Пусть катится куда подальше. Все, разошлись пути дорожки. Не успела тронуться с места, как в боковом зеркале увидела Лешу. Он решительно шел ко мне. Нас буквально пару метров разделяли. Заблокировав двери, дернула рычаг коробки передач и, не успев толком тронуться, резко ударила по тормозам. Леша дернул за ручку водительской двери. Но только хрен он ее откроет. — Дана, выходи! Давай нормально поговорим! Это все херня какая-то! — говорил достаточно громко, что я его услышала сквозь закрытое окно. — Поговорили уже. Вряд ли он меня услышал, да и плевать. Вдарила по газам и резко сорвалась с места. Выехав на трассу, то и дело утирало слезы. Случилось то, чего я так сильно боялась, когда мы только-только начинали. И как теперь дальше быть? Как вывести все это дерьмище и не потонуть? Телефон разразился звонком. — Леша, ну уж нет, не хочу говорить. Сбросив звонок, отключила звук. Не хочу. Вообще ничего не хочу. Всю дорогу к дому ехала в какой-то прострации. Штрафов наверняка собрала из-за невнимательности. Надеюсь, папа меня простит за такую безответственную и вязала оберную езду. Благо, доехала целая и невредимая. Загнав машину на участок, вышла на улицу. В очередной раз вытерла дорожки из слез со щек. Нужно хоть немного взять себя в руки, а то родители напугают таким зареванным лицом и трясущимися руками. Этого хотелось меньше всего. Но, зайдя в дом, внимание родителей на себе все же заострило. Ну, неудивительно. Вряд ли бы моя опухшая от слез физиономия преобразилась за пять минут, что я топталась на участке. «Дана, солнце, -то — Да на солнце, что-то случилось? Тут же встрепенулась мама. Хотелось как маленькой девочке обнять ее и вывалить все, что на душе, со слезами и соплями, чтобы меня погладили по голове, утешили и сказали, что все непременно будет хорошо. Но хорошо уже не будет, точно не в ближайшее время, и каким бы сильным ни было желание излить душу, решила немного повременить с откровениями. Я знаю, что меня и поддержат, и успокоят, родители у меня мировые. Но пока язык не поворачивается, проговаривать вслух все произошедшее. — Не переживай, все живы и здоровы. Об остальном позже поговорим, хорошо? — сказала, поджав губы и избегая прямого взгляда глаза в глаза. Папа был ринулся тоже что-то спросить, но мама его остановила. — Я поднимусь к тебе чуть позже? — задала вопрос мама, не скрывая беспокойства. — Да, конечно. И, мам... Если что, меня ни для кого нет. Вообще не хочу ни с кем контактировать сейчас. Хочу душ принять горячий и лечь в кровать, свернувшись клубочком. Уснуть и проснуться уже в другой реальности, в той, где не будет здоровенной бреши в сердце и не будет хотеть реветь на взрыт Мне Леша звонил, — сказала мама, а меня аж передернула. — Спрашивал, приехала ты домой или нет. Для него меня тем более нет. Даже не упоминайте его имя при мне. После этого сорвалась с места и, быстрым шагом, перепрыгивая через ступеньку, поднялась к себе. Понятное дело, родителям ничего не понятно. Но новую порцию вопросов я предпочла избежать. Зайдя в свою комнату, первым делом, как и хотела, пошла в душ. Но долго там не пробыла, элементарно ноги не держали. Хотелось рухнуть и не вставать. Сев на постель, достала из сумочки телефон. Двадцать четыре пропущенных звонка от Лёши. Из десяток сообщений от него же, которые я, не читая, удалила. Еще Лиза звонила. Тоже неоднократно. Ей я решила перезвонить. С ней проще. Она как-никак уже в курсе происходящего. Не до конца, но смысл ей ясен. Ты чего не отвечаешь? Я уже извелась вся. Тут же принялась меня отчитывать. Могу ее понять, переживала. Я бы за нее точно так же болела душой, окажись она в подобной ситуации. Но, надеюсь, с ней такого не случится. Телефон на беззвучном был, только домой приехала. Ответила, шмыгая носом. — Ну что там, вы поговорили? Спрашивала с такой надеждой в голосе. Ни черта мы не поговорили, но это конец, лис. После этих слов снова волна из слез накатила. Какой-то безудержный поток, будто плотину прорвало. Они просто текли сами по себе, обжигая кожу. Прикусила соленые губы и зажмурила глаза. Как же больно, будто в груди дыра зияет от пушечного ядра. Пробила насквозь, выбив всю душу. Я не поверю, что у них что-то было, но не мог он. Кажется, она даже растерялась от моего заявления. Я тоже надеялась и хотела верить, что он мне не изменит. Но после того, как спину его исцарапанную вживую увидела, все надежды рухнули. Все, баста. Пипец. Я... я не знаю, что сказать. Хочешь, я приеду к тебе сейчас? Я быстро, на такси. Ее поддержка мне бы не помешала, но куда она со своим гипсом и ушибами? Я не настолько эгоистка, чтобы гонять ее туда-сюда, требуя поддержки. — Спасибо, лис, но не нужно. Я пока хочу одна побыть. Потом созвонимся еще, хорошо? — Конечно. Дан, держись, ладно? Это какая-то дичь. Я не знаю, что я с ним сделаю. Я его прибью. Клянусь, голыми руками расправлюсь. — Придурок! Какой же придурок! Было чувство, что она сама с трудом слезы сдерживает, а мне совершенно не хотелось, чтобы она ссорилась с братом из-за меня. Мои отношения с Лешей никак не отразятся на дружбе с ней, пусть и их тоже не обращаются. Не надо, Лис, пусть катится к черту, переживу. И не поймешь, кого я в этом убеждала больше, подругу или себя. Переживу, хочется верить. Я прекрасно понимаю, что эта жизнь, и всякое происходит, и все преодолимо. Но сейчас казалось, что мир рухнул в буквальном смысле. Прямо на голову упал и придавил своей тяжестью, не позволяя сделать полноценный вдох. Все вокруг серое, мрачное и безвыходное. И это только первые сутки, и те неполные. А сколько таких дней еще впереди? Как долго болеть-то будет? Мне уже нестерпимо тяжело, будто в котел с кипятком бросили, и я там барахтаюсь в какой-то агонии. Закончив говорить с подругой, решила прилечь. Но стоило свернуть с кровати покрывало, как услышала шум во дворе. Подошла к окну и тут же отшатнулась обратно, будто в невидимую бетонную стену влетела на полном ходу. Леша приехал. Какого хрена приперся? Встав возле окна за шторы смотрела на то, как он идет к дому. Уверенно шагает. Кажется, я на расстоянии чувствовала его буйствующую энергетику. Но дойти до дома он не успел. Навстречу ему вышел папа, преградил путь. Папина энергетика тоже была ощутимой. Злится. Ничего не понимает, потому что ничего не знает, но злится. Чувствует, видимо, мое состояние. Несмотря ни на что. Руку он Лёше пожал, а потом они начали о чем то разговаривать. Оба активно жестикулировали. Лёша порывался пройти к дому, но папа был непреклонен. Мне ничего не было слышно. Может, оно и к лучшему? Поговорив минут пять, папа махнул рукой в сторону выхода с участка, развернулся и пошел к дому. Леша же уходить не торопился. Стоял, запрокинул голову кверху, кулаки сжаты, поза напряженная. А я давилась рыданиями. Зачем он так со мной? Зачем надежду дал, а потом забрал ее, буквально вырвав вместе с сердцем? Не знаю, то ли взгляд мой почувствовал, то ли просто совпадение, но прежде чем уйти, посмотрел на мое окно. Будто прямо на меня. Я даже отступила на шаг назад. Глупости. Не видно меня с улицы. Можно не прятаться, шарахаясь от окна, но телом повелевали рефлексы. Села на кровать, затаив дыхание. Немного расслабиться смогла только тогда, когда услышала рев мотора. Уехал. Пусть и не приезжает больше. Знать его не хочу. Удивительно, но я даже смогла ненадолго провалиться в сон. Не крепкий, поверхностный, но хоть так. Очнулась, когда услышала, как открылась дверь в мою спальню. Не без труда глаза разлепила. Голова гудела, глаза болели. Губы искусанные и обветренные трескались заново стоило немного ими пошевелить. Мама прошла в глубь комнаты и села на край моей постели. Расскажешь? спросила, поглаживая меня по ногам, укрытым одеялом. Если тогда, когда только приехала домой, говорить не хотела, то сейчас прорвала, рассказала маме все. Плакала, тонула в маминых объятиях и говорила, говорила, не умолкая, выплескивала и разделяла с ней всю свою боль. Мама успокаивала, пыталась приводить различные доводы, что это жизненный этап, сложный, болезненный, тяжелый, но проходящий. Просто нужно время, чтобы меня отпустило, пусть это и непросто. Я знала, что для мамы брак с папой это уже вторая попытка построить семью. Первая была провальной. Понимала, что раз она в свое время смогла переболеть и пойти дальше, то и я смогу. Я ведь из того же теста, не слабачка. Но пока это все казалось таким нереальным, сложным и непостижимым. Мам, помнишь, мы собирались в отпуск? От упоминания об отпуске сердце болезненно сжалось. Отпуск, который мы должны были провести с Лизой и, главное, с Лешей. Лиза в гипсе, и отпуск — это пока не про нее. А Леша... Леша отвалился, и мечты об этой поездке превратились в прах. — Конечно! — ответила мама, продолжая меня убаюкивать, укутывая своим теплом. — Сможете с папой купить мне билет на ближайшее время? Без разницы куда. Главное, как можно скорее. Эта мысль пронзила меня молниеносно. Я хочу уехать. Готова сорваться прямо сейчас, лишь бы подальше отсюда, из города, где находится он. чтобы никаких напоминаний, пусть даже на короткий промежуток времени, плевать. Да, «Дана, дочка, поверь, бежать от проблемы — это не выход. Еще никому не помогало. Мысли и чувства с тобой, они всегда догонят. Это просто нужно пережить и перебороть. Я не хочу бежать, я просто хочу отвлечься». «Мне плохо здесь. Ты же знаешь, я не буду делать глупостей. Но очень прошу, помогите. Я очень хочу уехать. Мам, пожалуйста!» Я буквально взмолилась. «Я поговорю с папой», — вздохнула мама, крепче прижимая меня к себе.